При дьякон из тамбовской губернии и в клинику поступил на один день раньше лаврентия петретровича, но был уже хорошо знаком с обитателями всех пяти палат, помещавшихся наверху. Он был невысок ростом и так худ, что при раздевании у него каждое ребро вылеплялось, а живот втягивался и все его слабосильное тельце белое и чистое, ходила на тело десятилетнего не сложившегося мальчика волоса у него были густые длинные и сероседые и на концах желтели и закручивались как из большой не по рисунку рамки выглядывала из них маленькое темное лицо с правильными но миниатюрными чертами по сходству его с темными и сухими лицами древних образов и Фельдшер Иван Иванович причислил дьякона к отделу людей суровых и нетерпимых, Но после первого же разговора изменил свой взгляд и даже на некоторое время разочаровался в значении науки физиогномики. Отец дьякон, как все его называли, охотно и откровенно рассказывал о себе, о своей семье и о своих знакомых, и так любознательно и наивно расспрашивал о том же других, что никто не мог сердиться, и все так же откровенно рассказывали. Когда кто-нибудь чихал, отец дьякон издалека кричал веселым голосом «Исполнение желаний за милую душу!» и кланялся. К нему никто не приходил, и он был тяжело болен. но он не чувствовал себя одиноким, так как познакомился не только со всеми больными, но и с их посетителями и не скучал. Больным он ежедневно по нескольку раз желал выздороветь. Здорым желал, чтобы они в весельи и благополучии проводили время и всем находил сказать что-нибудь доброе и приятное. Каждое утро он всех поздравлял, в четверг с четвергом, в пятницу с пятницей. И что бы ни творилось на воздухе, которого он не видал, он постоянно утверждал, что погода сегодня приятная на редкость. При этом он постоянно и радостно смеялся продолжительным и неслышным смехом, прижимал руки ко впалому животу, хлопал руками по коленям, а иногда даже бил в ладоши и всех благодарил. иногда трудно было решить за что так после чая он благодарил угрюмого лаврения петровича за компанию так это мы с вами хорошо чайку попили по небесному верно отец а говорил он хотя лавренти петрович пил чай отдельно и никому компании составлять не мог он очень гордился своим дьяконским саном который получил только три года тому назад а раньше был псаломщиком и у всех, и у больных, и у приходящих, он спрашивал, какого роста их жены. «А у меня жена очень высокая», с гордостью говорил он после того или иного ответа. «И дети все в нее, гренадеры за милую душу». Все в клиниках, чистота, дешевизна, любезность докторов, цветы в коридоре, вызывало его восторг и умиление. То смеясь, то крестясь на икону, Он изливал свои чувства перед молчащим Лаврентием Петровичем. И когда слов не хватало, восклицал «За милую душу!» Вот как перед Богом «За милую душу!»